Глава тридцать четвертая. В гостиной разгорался скандал. Дура! – рыкнула Грай, отвешивая Ульрике пощечину. И ты заткнись! – накричала на брата. Нам только сошедшего с ума дракона не хватало. Пока Фролд занимался Машей, она пыталась вразумить родственников. Вы чуть не убили истинную пару дракона. От потери истинной пары еще никто не умирал. Высокомерно заявила Ульрика, потирая щеку. Поднять руку в ответ она не спешила. Грайта еще хамкая. Добрось,、да、какая истинная пара. Альвет ухмыльнулся. Ты веришь в эти сказки? Эта девчонка ему никто. Перебесится и успокоится. Дракон устроился в кресле, откинувшись на спинку. Уже бы вот были домой, но повелитель запретил. Как я рада, что мой племянник на вас совсем не похож. Грай снова заметалась по комнате. Если Маша не выживет, это будет очень плохо. Влюбленный дракон способен натворить глупостей. А Свер, несмотря на вредность характера, вырос хорошим. Как не старались родители слепить из него заносчивого, высокомерного засранца. Зато у него есть перекос в другую сторону. Очень не любит ограничения и порой противится очевидным вещам. Если бы ты ему не потакала, сын вырос бы нормальным, как и подобает будущему главе рода. Бросая обвинения, Ульрика все же старалась держаться подальше от Грей. Я не потерплю такую хамку в своем доме! Сорвалась она на визг. Прекрасно, можете не терпеть. Глубокий спокойный голос правителя заставил всех замереть. Я могу вас попросить переехать в другое место, чтобы никого терпеть не приходилось. Ульрика вздрогнула. Мой лорд. Альвёт тут же вскочил из кресла и отвесил низкий поклон. Ульрика присела в глубоком реверансе. Мы, именно вы, взмахом руки Эйнор прервал намечающийся поток слов. Оплатите ремонт. Возражения есть? Задал вопрос, не требующий ответа. Возражений нет. Я так и думал. Дальше. Я запрещаю появляться на территории дворца без моего особого разрешения. Вам обоим вообще желательно не очень часто покидать пределы родового замка, а то вернётесь, а замок, как и род, уже не ваши. На этом мы закончим, если возражений нет. Не смею больше задерживать. Грей видела, как брат и его жена едва сдерживаются, чтобы не высказаться. У них явно много возражений, но высказать хоть одно не посмеют. Эйнор довольно прозрачно намекнул, что их может ждать. В открывшемся портал чита драконов буквально пятилась. Грей была уверена, что скандал продолжится в замке, но ее это совершенно не волновало. Как Маша? Спросила сразу, как портал закрылся. «Плохо». Эйнар устало опустился в кресло. Теперь не перед кем было держать лицо. Освёр ещё хуже. Никогда не думал, что он может вот так. Он не закончил мысль, но Грай поняла. Освёр при всей своей весёлости и бесшабашности очень одинок. Грей положила ладонь на плечо Эйнару. Вереница интрижек только усугубила это одиночество. А ему нужна не так, кто будет смотреть в рот и ловить каждое слово. И не таскем можно не вылезать из постели. Все это будут приложения. А сверу нужная, равная, и чтобы если восхищалась, то искренне и не сильно долго. Ну и чтобы скучно с ней не было. Маша, Эйнор потёрся щекой, а Рукуграй. Маша, грустно улыбнулась драконица. Но этот упрямец уперся и не сдвинуть. Уже бы давно нашел способ отпустить её. Кого-то он мне напоминает, а кого не могу вспомнить. Эйнор, повернув голову, посмотрел на хитрую тетушку Рукуграй. Иди к Инге, дальше сами разберемся. Драконица, похлопав его по плечу, пошла в комнату. Ох и натворили бед! Машу уложили прямо на покрывало, и сейчас она вся была окутана золотистым сиянием. Спала или без сознания, непонятно. Фролд, прикрыв глаза, что-то монотонно шептал. На племянника было больно смотреть. Весь в пыли он сидел на полу, спиной привалившись к кровати и закрыв глаза. Одной рукой держал за щеколотку ее мужа. О нет! выдохнула тетушка. А свер открыл глаза и поднял на нее черный взгляд. Так надо, тихо ответил и снова откинул голову назад, закрывая глаза, отдавал остатки силы Фроуду, не позволяя Маше уйти к создателю. Это я виноват в случившемся. «Ты...» — не стала спорить с ним тётушка Грай, за что получила укоризненный взгляд от мужа. «Ну что, это правда? Желание Освера иметь личную игрушку привело ко всему этому?» «Грай, давай не сейчас», — попросил Фроуд. «Потом снимешь с него чешую, а пока Маша побудет в коконе. Она человек, а у них хуже с регенерацией». потом поговорим». Грай прожгла взглядом племянника и вышла из комнаты. Тон, каким высказалась тётушка, обещал большие неприятности. «И да». Она остановилась в дверях и обернулась. «Твои родители отбыли домой». Вот где сейчас находятся дрожайшие родственники, а Свера совсем не волновала. «Отец пошёл на самый грубый шантаж». Допусть,、да、подавится этим наследством, своего золота хватит. Тем более, что пока правит Эйнар, он останется главным колдуном царства, а если не останется, то безголовому сокровище ни к чему. Все. Фрауд опустил руки, но кокон не исчез. Маша проспит до утра, если не дольше. Тебе бы тоже отдохнуть. Магию почти всю опять вычерпал. Спасибо. Асвер поднялся с пола, немного пошатывал от перенапряжения. Когда за лекарем закрылась дверь, поплелся в душ. Каменная пыль противно стягивала кожу. С огромным удовольствием встал под струей воды. К Маше успел применить очищающее заклинание, а сам теперь до завтра будет простым драконом. Переодевшись в чистое, улегся рядом со спящей искоркой. И взяв ее руку в свою, закрыл глаза. И опять видит молнии. Есть в этом какая-то горькая ирония. Снова ремонт. Маша, разозлившись, разнесла все вокруг, а потом им мгновенье не прошло, как все рухнуло. Вот тогда он сильно испугался. И это же спасло родителей от скандала. Зато теперь понял, почему не смог тогда остановить Эйнара. Ты просто теряешь часть себя, и это сводит с ума. Но разве так бывает? Это не может быть любовью. Просто чувствует свою вину перед Машей. Он был уверен, что истинную пару узнает сразу. Как можно не узнать ту, с которой будешь счастлив всю жизнь? А с Машей будет? С ней скучать не будет. Вот это точно. Каждый день не знаешь, что тебя ждет. И зараза такая, вывернется из любой ситуации. А еще ей любопытно, чем он занимается и помогает. И на то, что он главный колдун царства, ей совершенно плевать. Мэша спала неподвижно, скованная золотыми нитями. Внутри дракон ворчал и ворочался. Да кто бы ему власть дал. Бывает такое, когда звериная сущность пытается вылезти. Стать главнее, особенно это проявляется в любовных делах. А тут его дракон до странности спокойно себя ведет, хотя уже сколько они с Машей спят в одной постели. Но и на драконица сейчас только смотрит и даже не замечал этого, пока не задумался. С пальцев застроился черный туман, хотя он никаких заклинаний не произносил. Но туман своевольничал, обвивая золотистые нити, а Сверр пытался остановить свою магию, ведь думал, что почти все потратил, но пока Машу не оплело до самой шеи, магия не успокоилась. После этого он вырубился до самого утра. Сквозь сон Калдон услышал стон, тут же открыл глаза и сел в постели. На него испуганным взглядом смотрела Маша, которая не могла двинуться, спутанная чёрно-золотыми нитями. «Ш-что это?» — говорила искра тихо. «Я умерла?» «Да сейчас», — нежно улыбнулся Освёр. «Главный лекарь и главный колдун, ты не могла так легко от нас отделаться». «А твои родители?» — с опаской спросила Маша. Она осторожно пыталась выпутаться из кокона, сковавшего по рукам и ногам. Не получалось. «Отбыли в семейное гнездо», — усмехнулся колдун. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила беспокоенно. «Как будто каток переехал, а потом в гипс закатали». Честно поделилась Машка своими ощущениями. Поймала непонимающий взгляд дракона. «Каток?» Такая фиговина тяжеленная. Если переедет, переломает. А гипс типа вот этого, чтобы не шевелился, пока кости не срастутся. У нас же магии нет. Придется потерпеть. Фрууд скоро придет и освободит тебя. Пообещало свер. Маш, а ты не помнишь, что вчера случилось? Смутно. Девушка попыталась устроиться в магическом коко не поудобнее. Руки ноги затекли. Кажется, я разрушила балкончик. Немного. А свёр перестал улыбаться. Тебя завалило камнями, ты чуть не умерла из-за меня. Сознаваться было тяжело, но это было необходимо. Я вытащил тебя из-под камней. Мы не были уверены, что ты выживешь. Зато ты бы от меня освободился, искра тоже была серьезной, и снова жил, как прежде, призвал бы другую. Внутри снова заворачивался дракон, протестуя против такого поворота событий. Колдун, прикрыв глаза, потянул черные нити, которые туманными щупальцами поползли к нему, впитываясь в ладони. Маш, я. Но в дверь постучали. И тут же вошел сияющий Фролд, что хотел сказать о свер, Искра не узнала. Машенька, вижу, ты очнулась. Лекарь подошел к кровати, проигнорировав недовольный вид Колдуна. И выглядишь уже гораздо лучше, как самочувствие. Мне бы в ванную. Машка покраснела. Паром мгновений. Фролд принялся снимать золотой кокон. «Тебе ещё поесть нужно, я распорядился на кухне. Проголодалась?» «А сколько я спала?» Только сейчас она поняла, что прошло явно не несколько часов. «Почти сутки», — ответил лекарь. Сняв кокон, он снова принялся магией проверять состояние искры. «Прекрасно, просто прекрасно», — довольно проговорил он. «Но пока не бегай по лестницам». А лучше еще пару дней проведи в постели. Так, теперь ты. Он поднял взгляд на Асвера и хищно улыбнулся. Сильон. В интонациях проскользнули нотки восхищения. Показывай свой шрам. Нехотя поднявшись, колдун продемонстрировал заметно уменьшившийся шрам. Немного чувствовалась слабость в теле. Дальше сам заживешь. Фроуд закончил осмотр. Отдыхайте, я вечером попозже зайду и не забудьте поесть. Спасибо. По благодарии флегоря Маша попыталась сесть, но голова закружилась. Как доползет до ванной комнаты? Можно на четвереньках. Отдыхайте. Еще раз повторил тот, выходя из комнаты. А свер ушел в гардеробную. А Машка с пятой попытки встала, тут же упираясь руками в кровать, да ползу. Упрямство ей не занимать, да и организм требовал уже слишком настойчиво. Ой! Повело, когда обойдя кровать, полусогнувшись, распрямилась, в глазах потемнело и в этой темноте замерцали звездочки. Успела испугаться, что сейчас навернется. Но вдруг её подхватили на руки. «Маша...» Одним именем колдун смог выразить всю тревогу. «Зачем встала?» Он развернулся в сторону кровати. «Мне туда...» Она с трудом подняла руку, показав на дверь ванной. «Только там я сама...» «Хорошо...» Согласился Освер, проходя в ванную. Я постою возле двери, зави. Опустив ее на пол, вышел и прикрыл дверь. Выполнив требование организма, Машка пошла умываться. Еще бы в душ, но сил уже не осталось. Добрела до двери и распахнув ее упала в руки колдуна. Ты в кровать. О сверу ложил ее, откинув покрывала, подложил ей под спину подушки. А я пошел за завтраком. Только очень прошу, без меня не вставай. Как скажешь, нянюшка. Поддела его машка. Дракон, фыркнув, открыл портал. И из вид, значит все будет хорошо.